Не обращая внимания на пришельцев, он прильнул к инструменту и постучал по корпусу. «Весть!» – сдул пыль с гитары Ваня. «Зацени! За тридцатку на ЭБ человек урвал!» Жаба тявнул на сидящего рядом второго и передал Ерику черный Дипсон со созвездиями и перламутровым северным сиянием вдоль верхней половины корпуса. Андруша в гитарах не соображал, но за компанию издал звук эксперта, пораженного чудом инженерно-музыкальной мысли. Около Ивана облокачивался на столешницу и пил что-то из чашки, бородач с дырками вместо мочек. Несмотря на объемное за волос лицо, было видно, что он щуплый. Татья, объяснял себе тенденцию Андруша, отращивает полосы на лице специально, чтобы их не путали с девочками. «Шалом, православные!»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 «Ничего, что она сама полезла!» — ревностно заметил бородатый. «А, ну это, собственно, Гриня!» Ваня окончательно убедил журналиста, что тому не показалось. Гитарист со скандального фото и Гриня — это одно и то же удовлетворенное лицо. «Позвал, чтоб твой корреспондент не придумал ничего!» Владелец клуба картошкой рассек пространство рядом с Андрушей. «Не-не-не, не придумаю!» был это не государственная контора. Если кому больше всех надо, Андрей. Корреспондент почувствовал потребность назвать свое имя, тем самым ткнув Ваню в невежливость: Но если Андрей, тогда я спокоен, вытеркала рейные пальцы Ваня. Жаба! Можно просто, Иван. Андруша сел и пододвинул телефон Грини. И часто ты такие перформансы на концертах практикуешь. Бля, чувак!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 Еле заметными вопросами-попрошайками. Да, что-то общее Спонял?» Но если Сергей в поезде так требовал внимания, то Гриня взывал к доверию его словам: Дескать, ну скажите да, да, да, но вот я же говорю, значит, так и есть. Да катели встреченные Андрушей, пытались внушить, что их слова нечто очевидное для всех здравомыслящих, а объединило их то, что они рассказывали о вещах исключительно спорных. Тех, в которых сами не были уверены, а называя вещи своими именами, да к ними они подкрепляли свое вранье и телегадалки со своим. И вот у нас линия судьбы через холм Венеры кудачки пошла, да? И подозреваемые из оперативной съемки. Не, ну а смысл мне инкассаторов грабить, да? А Олежка, то как не он, пытаясь в очередной раз безвозвратно занять на букметерские нужды, подкреплял просьбу гарантий,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 Музыка явно была в его вкусе. Оттого видео выглядело так, будто в качестве штатива использовали работающий перфоратор. Спустя минуту сквозь козы на сцену промелькнула девушка и под ярую поддержку зрителей принялась за манипуляции в гриняном паху. Жесть, Гриша! подперло Пьярик. Иди ты, там ничего не видно! засмущался гитарист. Да при чем тут видно, отвел глаза от монитора Чип. «Играешь, куда зря, говорю. Ни в одну ноту не попал». «То да, потерялся трошки. Да и палево такое. Любой бы ложал. Смиренно принял критику Гриня. Девушка уложилась в минуту славы. Песня не успела закончиться, а она уже исчезла в толпе, шокированной и восторженно матерящейся публики. Удостоверенной, что дальше интереснее не будет, Ярослав попросил звук не выключать, но ноутбук отодвинуть. О, слышишь? Вот же вот, модешь ведь. с телепешего голубя запульсировал головой под звуки гитары, уже не фальшивые. Нотк, «Ну, на расслабонешь, чапнул жвачкой грини. Ладно, я больше не нужен. Мне сейчас репать ехать. Гитарист застегнулся и поднял с пола чехол. Ваня вновь взял вытянутый руки инструмент, с коем встретил гостей. И же не забудь. Напутствовал коллегу-хранитель традиций. Андруша поблагодарил музыканта и нацелился слушать Ваню. «Ха! Что-то тут не так!» Куда-то в пространство выдавилась себя Че. «О!» — поднял голову Андруша. «Странно, говорю, напустил туману Ярик. Гринитареально лажать перестал, когда деваха ушла». «Да зе! сыто зевнул Жаба. «Ну прибалдел и косячил».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 «А куда, кстати, потом эта фанатка делась?» – спросил Андруша. «Да как хуем сбрила! – не слукавил Иван. «Ее и раньше никто не видел, и потом...» Это было абсолютно точно. Ведь то воскресенье для многих кавалеров смыслом вечера стал поиск незнакомки, столь перспективно себя зарекомендовавшей. Безрезультатно. Но так себе фанатка банда из одного города, которая ни разу не была на их концерте, Не стал допускать завистливую мысль о случайной слушательнице Ярик. «Чё, у меня бабка вообще бога не видела и не слышала. Зато фанатка, вся хата в постерах», – развеселил Ярика жаба. А следом за светлой грустью признал, что Гриня, по всей видимости, не только гитарист, но и пидорас. В оскорбительном для в смысле слова. Только кто накатал-то в администрацию? Журналист продолжил выполнять свои обязанности. Да какой-то хрен с Харгары, блодер из Совета молодежи. Жена его знает, говорит бред Мудила. Кто-то там Ейко, а парейка. И до тебя, Артемка, значит добрался. Идентифицировал Кляузника Андруша. Еще доступление в 2010-м сту действия полиции. Артем существовал, чтобы опускать уровень настроения людей до своего.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 «С уважением, Аже Парейка. Реализовал умение читать Андруша. «Инцидент ему!» Покашлял Ваня и дополнил картину подробностью, что никто иной, как Артем, в разгар действия выпростал свой фотоаппарат и наделал снимков, которые распространял по соцсетям и которые привели сюда журналиста. Все, кроме Ваниных джинсов, сходилось». Андруша высказал общую очевидность. Если гитарист и в самом деле заранее договорился с ценительницей его инструмента, то и появление в клубе парейка – не совпадение. Жаба миг обрел мобильность уколотого надежды человека. Надеждой, что если клубы закроют, более печаль будет унита наказанием Грини. «Главное не спугнуть. Пусть Андруша жалобщиком потрещит, а потом бородатому предъявляй», – посоветовал румяному клубовладельцу Ярик. «Сейчас телефон дам».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 Зато спустя минуту напомнила себе зычным императивом «Записывай». Андруша отложил прокрастинацию на завтра, набрал парейка, откашлялся и для убедительности встал. «Алло?» – Захрипела по всей гримерке из трубки. «Артем, здравствуйте! Вас Изабелла беспокоит. Андрей ужин. По поводу жалобы на клуб. Хотели бы встретиться, взять комментарии?» «Здравствуйте, Андрей!»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 Андруша беззвучно скорчил рожу, давящегося от смеха шкодника, и показал ее двум остальным. «Вот хотим написать про ваше правое дело, про то, чтобы вы хотели изменить городе, как навести порядок». «Давайте завтра встретимся». На словах про наведение порядка рот Артема наполнился слюной. «В одиннадцать устроит в редакции, там и фотограф наш вас щелкнет». «Конечно, куда подъехать?» Нащепал росы, тщеславных выгод Артем.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 Но как ты че? Я, Ваня, Иван, Иван Царевич. Он в болото стрелял, там царевна лягушка. Потому и жаба. Андруша молча пожал руку Ивану и вместе с Че удалился.